как меж двух огней живу. Одна вроде как старшая, а вторая ханская дочь. Каждая себя главной считает. Ну и дарная степнячка, кровь горячая, сам понимаешь. — Вот потому я других жены не беру, — ухмыльнулся князь в усы. — Жить хочу спокойно. У нас с тобой не увязка одна есть, арат. Какая? — несказанно удивился Жупан. — Народ твой от подати на десять лет освобожден, помнишь?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 а сзади него ехала телега с подарками и казной. Кроме сундуков с платьями и бабскими украшениями, он вез ларец с деньгами. Каждый всадник из конных турм получит жалование за месяц десять серебряных монет с дыркой посередине. У них еще по краю какие-то знаки непонятные выбиты. Читать Арат не умел, но то, что десять таких монет золотому тремесу равны, запомнил сразу.